Глава 64. Артем спустя полгода Поздравляем! Поздравляем! Двери ЗАГСа распахиваются, и нас осыпает градом рис и конфетти из клопушек. Маленькая ладошка, которую я крепко держу в своей, взволнованно дергаться в моей руке. Мила хотел устроить скромную тихую роспись, но что-то явно пошло не так. Артем! Она округляет глаза и улыбается, удивленно оглядывая собравшихся гостей. Тут и Семен, и Поле с Даней, мать Милы с ее младшей сестренкой и, конечно, Виктор с Ритой, который держит на руках нашего маленького сынишку. Даже Аврорина стоит чуть в стороне от всех гостей. Она держит за руку своего мужа, нашего бывшего препода по алгебре, и поглаживает слегка округлившийся живот. Киваю ей, она счастливо улыбается мне. Видимо, даже Маринка нашла свое счастье. Родственники друзья обступают нас, желая поздравить. Мы с Милой киваем, улыбаясь. Последние полгода выдались довольно богатыми на события. Сперва операция, после которой я уже на третий день мог хоть на работу выходить. А вот Виктор еще долго лежал в клинике. Сперва я заезжал к нему чисто из-за меркантильных соображений. Не хотел, чтобы моя почка была отдана тому, кто слишком быстро умрет. Поэтому ближайшие три недели я каждый день заезжал к нему, чтобы проверить, идет ли он на поправку. Мама тоже постоянно дежурила возле него, и нам приходилось часто общаться. В итоге я сам не заметил, как эта болезнь сполотила нас. Обед больше не осталось, и я пытался понять, как так вышло, но ответа на этот вопрос до сих пор нет». Видимо, Семен был прав. Для того, чтобы окончательно простить и отпустить прошлое, нужно всего лишь сделать благое дело. Виктора выписали из больницы уже в мае. И еще через месяц у нас милый родился малыш. Мальчик. Мы назвали его Родионом. Наше маленькое счастье. Наш сын, без которого теперь я не представляю своей жизни. Рита просто обожает с ним возиться. Они с Виктором теперь живут вместе, и всего месяц назад, после того, как он официально оформил развод, он сделал матери предложение, и они тут же поженились. Черт, от круговорота событий у меня до сих пор такое ощущение, словно с момента операции прошло не шесть месяцев, а целых шесть лет. — Ну привет, дружище. Даня подходит ближе и обнимает меня. Замечаю, что Полина радостно прижимает к себе Милу. Они только недавно вернулись из Лондона и теперь кажутся счастливыми. Если честно, после их расставания на Хэллоуин, я был уверен, что эти двое стали заклятыми врагами на всю жизнь. Хрен знает, что было между ними, но Даня спал с матерью Полины, и такое забыть охренеть как непросто. «А можно тебя поздравить?» — усмехается друг. «Счастливо улыбаюсь и хлопаю Даниила по плечу. Можно?» — киваю. Ты тут какими судьбами? Да вот приехали вас поздравить. Он неловко переминается с ноги на ногу и кивает в сторону Полины. Поля соскучилась по своей подруге. А ты по мне? Усмехаюсь. Ни за что. Он закатывает глаза. Много раз в голове прокручивал нашу встречу и готовил слова извинения за то, что повел себя тогда как мудак и выдал тайну Дане. Но сейчас все нужные слова куда-то делись. Поэтому я неуклюже переминаюсь говорю. Слушай, ты это... Извини меня за тот вечер на Хэллоуине. Зря я тогда на тебя накинулся. Ладно тебе. Даня усмехается. Уже все в прошлом. Надо нам как-нибудь пропустить по пиву. Расскажешь мне, как у вас смелые дела. Да, надо, киваю. Только не по пиву, а по кофе. Я больше не пью. Охренеть! Даня одобрительно кивает. — Ладно, значит, по кофе. Он делает паузу. Я горжусь тобой, Тём, ты молодец. — Да ты тоже, я смотрю, все уладил, кивая на Полину. Выяснили ваши отношения? Даня закатывает глаза. — Брат, ты даже не представляешь. Мне становится жутко интересно узнать, на чем же они с Полиной в итоге порешили. Но в этот момент Мила с Полей подходит к нам. — Я уже пригласила ребят к нам в гости сияет моя жена. «Сразу как вернемся из путешествия, ждем вас». Она улыбается, глядя на друзей. А «Мы придем», — соглашается Даня. «Обязательно!» — ослепительно улыбается Полина. Мы с милой переглядываемся и пожимаем плечами. «Эти двое — самая странная парочка, что я когда-либо встречал. А вот и ваша машина!» В нашу тесную компанию вклинивается Виктор. — Пропустите, извините, молодым уже пора. Виктор приготовил для нас какой-то сюрприз, и мы с Милой пока не знаем, какой. Но, видимо, это как-то связано со свадебным путешествием. Рита уже устраивает Родика в детскую люльку, шикарного тонированного джипа, а я помогаю Миле сесть рядом с малышом. Потом закрываю дверь и еще раз обвожу глазами собравшихся гостей. Счастливые лица друзей и родственников сияют искренними улыбками. «Твою же мать! Кажется, в жизни мне все-таки очень сильно повезло!»